Глава четырнадцатая. Заседание. Этот звук каблуков, щелкающих по полу, нельзя было ни с чем спутать. Обернувшись, я увидел, что ко мне приближается никто иная, как адвокат Рита. Она была одета в очень откровенный деловой костюм, оставляющий мало места для воображения. Облегающие черные одеяния подчеркивали ее изгибы, а большой вырез открывал изрядную часть ее налитых упругих грудей. К спине и локтю был прикреплен кусок черной ткани, видимо, игравший роль плаща. Одна из ее ног была полностью обнажена, и я мог видеть белую нить стрингов, впивающуюся в крутое бедро». Костюм, кажется, был дизайнерским, шитым под заказ. Откровенность наряда удивила меня, но в то же время я не мог не отметить красоту и сексуальность сударыни-адвоката. Я бы сказал, что наряд был чуток за гранью фола, а может быть и не чуток, крайне вызывающая одежда для консервативного дворянского общества. Но, видимо, Рита могла позволить себе так одеваться. Хорошенькая личика девушки исказилась в недовольной и высокомерной гримасе, когда она подошла ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась она. «Разве курсанты не должны прилежно учиться в это время?» Я ухмыльнулся. Рита до сих пор думает, что это я ее шлепнул по упругой попке. «Есть кое-какие дела», — с улыбкой ответил я. «Меня пригласили, как и всех остальных». Рита насмешливо хмыкнула. «Пригласили?» «Да ладно, хамам здесь не место. Что такой, как ты, может знать о чести и этике?» «Вот это, конечно, прозвучало обидно. Но я ответил, сохраняя легкий и насмешливый тон. «Не знаю, о чем ты говоришь», — сказал я. «Но раз пригласили, значит, сочли достойным». Рита еще мгновение смотрела на меня, затем повернулась на каблуках и пошла прочь. Я смотрел ей вслед, испытывая смесь раздражения и восхищения. Несмотря на ее враждебное настроение, жопка у девушки была ну просто орех. К слову, у отражения после воплощения возросли вычислительные мощности. Надо бы еще раз проанализировать состав той мази, к которой девушка намазалась. Она, помнится, внезапно стала брюнеткой, когда ее смыла. Я встряхнул головой, пытаясь прогнать лишние мысли. «Рита Ритой, а у меня скоро заседание. Даже если эта Рита на самом деле дочка князя Апрелева. И чего эти книжные ко мне так нагло липнут, как пчелы? У меня где-то медом намазано, а я не в курсе». Внезапно стук каблуков за моей спиной стих, а через пару секунд снова стал приближаться ко мне. Рита возвращается. Не вставая с дивана, я обернулся. На этот раз роковая красотка подошла еще ближе. Я даже почувствовал тепло ее дыхание и аромат духов. Рита ухмыльнулась, глядя на меня сверху вниз. «Ох, я ж совсем забыла», — сказала она, — «Ты не передумал продавать дом?» «Я покачал головой». «Нет, не передумал». Выражение лица Риты стало еще более кислым. «Ну, тогда ты совершил большую глупость», — сказала она. «Ты должен был принять мое предложение, когда у тебя был шанс. В следующий раз далеко не факт, что я соглашусь. У меня, знаешь ли, и без Булгаковых хватает заказов. Я востребованный специалист». Я на мгновение почувствовал укол неуверенности, но я быстро отогнал сомнения в сторону. Я не доверял этой мутной дамочке. Нет смысла ее слушать, пока не буду окончательно уверен, какую роль семья Апрелевых играет во всем этом. Приятно, что востребованный специалист так за меня переживает. Но я остаюсь при своем решении, твердо сказал я. Рита фыркнула. «Послушай, самоуверенный мальчик», — сказала она. «Я слышала, что ты невероятно наглый, но вроде бы не дурак». «Еще какой дурак!» — с гордостью произнес я. Даже в интернете таких нет, а в телевизоре и подавно. А мой характер... Слухи, как всегда, врут. Мой характер еще хуже. Ритумы и подколы не смутили. «Ты неоднократно отказывался от моих предложений. Тон Риты неожиданно стал мягче. В ее глазах появился даже легкий намек на «сочувствие». «Ты думаешь, что тебе не нужна помощь, но ты ошибаешься». Я был удивлен ее внезапной сменой тона. Но виду не подал. «О чем ты говоришь?» — спросил я, стараясь говорить как можно более непринужденно. Рита закатила глаза. «Не прикидывайся дураком». «Я догадываюсь, что ты решил справиться с наследством Булгаковых самостоятельно, но ты понятия не имеешь, во что ввязываешься, и ты совершенно ничего не смыслишь в законах. Тебе нужен кто-то, кто знает, что делает, и как все устроено. Услуги свои, что ли, предлагает? В целом, конечно, ее слова не лишены логики, однако я приподнял бровь. «Хочешь сказать, что этот кто-то ты?» Скептически спросил я. Рита лукаво улыбнулась и протянула мне свою визитку. «Конечно, я могу предложить тебе свои услуги за очень разумную цену. Но предложение не вечно. Уже завтра меня даже в Москве может не быть. Я работаю в том числе и с международными заказами. Успей поймать момент». «Ох, княжна Апрелева, вы чудесная актриса, но сомневаюсь, что вам нужны мои деньги». Вместо ответа я покачал головой. «Спасибо за предложение, Рита, но мне не нужна помощь», твердо сказал я. «Я дурак, поэтому хочу справиться со всем сам. Шишек, конечно, набью, но это будут мои шишки. А свои шишки ценнее чужих». Улыбка Риты исчезла равно как и сочувствие в ее глазах. «Как хочешь!» — отрывисто сказала она, повернулась и снова ушла. В этот раз уже окончательно. Я смотрел ей вслед и скреб ногтями подбородок. Несмотря на ее слова, я не мог ей доверять, даже несмотря на замечательный орешек обтянутой тугой материей платья. Я снова откинулся на спинку дивана. «Скорей бы заседание. Надеюсь, что оно будет продуктивным». Разговор тех двух напыщенных ослов, который подслушала отражение, меня немного смущает. Впрочем, я пришел на заседание подготовленным, отнюдь не с пустыми руками. Все-таки неплохо иметь параноидальный характер, прямо как у меня. Члены комитета постепенно пребывали один за другим. Они рассаживались за широким столом из красного дерева и негромко переговаривались друг с другом. Генеральный секретарь комитета этики, граф Константин Адольфович Блэквуд, вошел в помещение, сухо поприветствовав других членов комитета. Он глядел так высокомерно, как будто его присутствие было обязательным не только в этом зале, но и вообще в мире. Иначе все окончательно развалится. Это был человек лет шестидесяти, с длинным крючковатым носом, как у хищной птицы, и въедливым взглядом законника. Его строгий костюм сидел на нем идеально, а его осанка была настолько ровной, что хоть в палату мер и весов забирай. Лицо секретаря не выражало никаких эмоций, кроме холодной серьезности и легкой брезгливости к окружающему миру. Он сухо поздоровался с другими членами комитета, общаясь с коллегами вежливо, хоть и немного отстраненно. Его холодный характер и жесткий настрой блестели в его глазах острыми льдинками. Блэквуд сел за стол и жестом предложил остальным членам комитета присоединиться к нему. Его голос звучал, как всегда, серьезно и уверенно. Остальные члены комитета молча уселись на свои места. Хотя жесткий характер генерального секретаря и его суровый взгляд многих пугал, никто не сомневался в его компетентности. Блэквуд был опытным юристом со стажем и знал законодательство, как свои пять пальцев. Собственно, свой день он начинал не только с чтения утренних новостей, но и с чтения законов, освежая их в памяти. Граф Блэквуд окинул собравшихся внимательным взглядом и негромко обратился к коллеге, сидевшим от него по правую руку. «Что с графиней Черновой?» Голос его звучал тихо, почти неразличимо. «Я сообщил ей, как вы и просили, что время заседания перенесено», — шепотом произнес человек. Это был один из тех напыщенных дворян, чей разговор подслушало отражение. Она думает, что заседание начнется на час позже. Блэквуд удовлетворенно кивнул и уточнил. «Булгаков явился?» «Да, ждет в холле. Позвать его?» «Нет, чуть позже». Лорд Блэквуд прочистил горло, привлекая всеобщее внимание, и начал говорить. «Дамы и господа! Как вы все знаете, внезапная кончина Виконта Булгакова-старшего оставила нас наедине с деликатным делом. Семья Булгаковых, некогда одна из самых уважаемых и влиятельных в Российской империи, теперь оказалась в подвешенном положении». «Нет никакой уверенности, что молодой виконт Булгаков способен нести все время ответственности». По столу прокатился ропот согласия, и граф Блэквуд продолжил. «Я предлагаю рассмотреть вариант аннулирования рода Булгаковых и исключения их из реестра благородных семей. Это суровая мера, но, возможно, самая практичная, учитывая обстоятельства». Дворянин, сидевший рядом с Блэквудом, граф Волков попросил слова. «Я согласен с графом Блэквудом. Молодой Виконт, возможно, способный человек, но он не проверен и не испытан. Было бы безответственно возлагать на его плечи все будущее семьи Булгаковых. Сможет ли он вынести бремя ответственности и проявить себя как достойный офицер? Большой вопрос». «Дворянские семьи, способные дарить миру сильных одаренных, лицо Российской империи, и по нам о стране судит весь мир. Мы должны служить примером для всех остальных. Поэтому я считаю, что булгаковы должны стать простыми дворянами без титула, а их род упразднен». Другой член комиссии баронесса Воронцова вмешалась. «Но как же долгая история семьи Булгаковых и их вклад в развитие империи!» В ее голосе звучало сомнение. «Этот род знаменит многими выдающимися деятелями от офицеров до писателей. Несомненно, это должно быть принято во внимание». Лорд Блэквуд кивнул. «Конечно, баронесса!» Но в конечном счете, обязанность дворянского рода служить образцом для подражания и обеспечивать империю сильными одаренными с могучими дарами. Если булгаковы не способны выполнить эту обязанность, то наш долг – принять трудное решение об их аннулировании. Если мальчик реально талантлив – В будущем он обязательно себя проявит и вернет честь своему роду. Но, прошу заметить, граф, вмешался Виконт Барвин. Молодой человек уже проявил себя. Насколько мне известно, он поступил в Кутузовское училище истребителей аномалий и даже сумел одолеть аномалию уровня без Не кажется ли вам, что юноша уже более чем достоин? По рядам дворян пробежал удивленный шепоток. Не все были в курсе достижений Александра. Иные слышали о схватке с бесом в торговом центре лишь краем уха. У графа Блэквуда едва заметно дернулась века. Но больше никакой реакции. «Это похвальное достижение», – произнес Блэквуд. «Однако, как вы и сказали, юноша сейчас учится» ему будет точно недоуправление делами рода. «У него еще есть сестра», задумчиво произнесла баронесса Воронцова. «Она тоже еще всего лишь учится», поспешно произнес граф Волков, бросив быстрый взгляд на графа Блэквуда. «Очевидно, ни брат, ни сестра не смогут в должной мере выполнять все обязанности и быть лицом рода Булгаковых». «Простите, граф». «Но вы кажетесь слишком строги к этой семье, на которую и без того свалилось множество несчастий фыркнула Воронцова. «Из-за нашей излишней мягкости, проявленной на прошлых заседаниях, теперь репутация комитета и всего дворянского сословия стала темой для обсуждения в соцсетях», возразил ей Волков. «Комитет этики карает невиновных и оправдывает виноватых», «Вот как это будет представлено в прессе», – сухо произнес Барвин. «Подобными решениями комитет лишь дискредитирует себя, и ситуация станет еще хуже». Обсуждение продолжалось, каждый член комиссии высказал свои мысли и мнения. В конце концов, окончательное решение подвисло в воздухе, мнения разделились, и, кажется, принять его будет нелегко». «К слову, а где сам виновник заседания?» Наконец, с недоумением произнесла баронесса Воронцова, с недоумением оглядываясь по сторонам. «Он не явился?» «Явился», — неохотно произнес граф Волков, — ожидает в холле. «Ну так пусть войдет», — с недоумением произнесла баронесса. «Давайте хотя бы посмотрим на него». Волков бросил быстрый взгляд на Блэквуда, Тот едва заметно кивнул головой. Две нейродевочки-прислуги распахнули двери в конференц-зал, одна из них позвала Виконта Булгакова. Виконт вошел в помещение, его лицо выглядело задумчивым, и при этом он очень пристально смотрел на графа Блэквуда, как будто сканировал его взглядом. «Здравствуйте, господа и дамы», – произнес Александр Булгаков. Баронесса Воронцова смотрела на него весьма благодушно. Взгляды остальных заседающих оставались скорее нейтрально равнодушными. «Присаживайтесь, Виконт», — произнес граф Блэквуд, указав на свободный стул напротив себя. Граф разговаривал с Виконтом, но при этом на него даже не смотрел. Его слегка скучающий взгляд был направлен куда-то в бок Александр Булгаков молча сел. Все это время он смотрел прямо на Блэквуда. «Представьтесь, пожалуйста», – произнес генеральный секретарь, продолжая с легкой линцой разглядывать пространство сбоку от Виконта. «Александр Николаевич Булгаков», – произнес юноша. «Виконт. В будущем граф и глава рода Булгаковых». По рядам заседающих пробежал легкий шепоток. «Вы немного опережаете события» тусклым голосом произнес граф Блэквуд. «Будете ли вы графом или нет? Решать комитету. Для начала мы бы хотели взглянуть на ваши документы. Вы ведь их принесли?» «Принес», — кивнул Виконт. Я передал их служащей нейродевочке по имени Алиса. «О, вот как!» — скучающим голосом произнес Блэквуд. Он все еще со скучающим видом смотрел куда-то вбок. «Почему же тогда мы их до сих пор не получили?» В помещении повисла гнетущая тишина. Господа комитетчики переводили напряженные взгляды с Виконта на графа. «Мне-то откуда знать?» Виконт пожал плечами. «Вы не доследили за вашими нейродевочками, и они потеряли мои документы?» «Молодой человек!» Блэквуд сокрушенно вздохнул. «Наши служащие неиродевочки отменно вышкалены и обучены. Они не могли бы просто так потерять переданные им документы. А если бы это произошло, я бы об этом узнал одним из первых. Я передавал вашей девочки свои документы незадолго до начала заседания», отчетливо произнес Булгаков. «Это факт. Я правильно понимаю, что документов у вас при себе нет» сухо произнес граф Блэквуд. Взгляды комитетчиков, обращенные на Булгакова, стали заметно холоднее. Даже у тех, кто изначально относился к нему благосклонно. Явка без документов – крайнее проявление неуважения. Да, вся основная информация уже была получена комитетом из базы данных, но тут ведь еще вопрос отношения и уважения. Физическим носителям придавали особое значение, ведь это оригиналы. Булгаков неожиданно усмехнулся и полез в свой рюкзак с резким звуком расстегнув молнию. «Как хорошо, что я сделал несколько ксерокопий всех своих документов», с усмешкой произнес он, извлекая папку с документами, «и передал вашей вышкаленной нейродевочке лишь копию, а не оригинал». В полной тишине он передал документы служащей девочки и она у всех на глазах передала их графу Блэквуду. «Надеюсь, в этот раз они никуда не пропадут», — с усмешкой произнес Виконт. Генеральный секретарь, продолжая демонстративно игнорировать Виконта, извлек документы из файлов и принялся неторопливо изучать их, перелистывая лист за листом кончик его крючковатого носа едва заметно подрагивал. «Мне кажется, или я услышал недовольство в вашем голосе», произнес граф Блэквуд, продолжая изучать бумаги. «Вы считаете, что к вам слишком строги?» «Ну, я видел, как некоторые дворяне служат образцом для подражания», усмехнулся Булгаков. «Прилюдно бьют женщин по лицу, напиваются и дебоширят». И никто им ничего не говорит. Потому что у них связи. А меня вы хотели завернуть из-за какой-то мелочи. Ваша наглость, молодой человек, просто вопиющая Будь моя воля, я бы навсегда оставил вас Виконтом», сухо произнес Блэквуд. «К счастью для вас, это решаю не я, а комитет». «Ага». «К слову, а где графиня Чернова?» Взгляд Виконта заскользил по рядам присутствующих. «Разве она не должна присутствовать на заседании?» «Видимо, задержалась», – равнодушно произнес граф Блэквуд. «Она с утра получила важное поручение». «Впрочем, это несущественно. Для принятия решения достаточно и текущего состава комитета». Закончив изучать документы, граф Блэквуд аккуратно сложил их обратно в файл. В его глазах читалось легкое разочарование как будто он не увидел того, чего бы хотел. «Чтобы лучше разобраться в вашей личности, Виконт, я бы хотел пригласить предочи уважаемых заседающих свидетеля», негромко произнес граф Блэквуд. Тут даже у многих комитетчиков на лице появилось удивление. Нечасто на заседание звали свидетелей, чтобы выслушать их показания, как правило, лишь в исключительных случаях. Одна из служащих неиродевочек открыла боковую дверь и кого-то позвала. Через пару секунд послышались шаги, и в конференц-зал вошел человек. «Чего?» Брови Виконта взлетели высоко на лоб. «Ты?»